Глава двадцать третья Незаметно подкрался к ним жаркий июль, и над мызой, коровами и деревьями навис воздух долины, тяжелый, словно насыщенный опиумом. Часто выпадали теплые дожди, задерживавшие уборку сена на лугах, и еще тучнее становилась трава на пастбище, где паслись коровы. Было воскресное утро. Подоив коров, приходящие работницы разошлись по домам. Тесс и ее три товарки поспешно одевались, так как сговорились вчетвером идти в Мелстокскую церковь, находившуюся в трех-четырех милях от мызы. Два месяца Тесс прожила на мызе Телбатейс и сегодня в первый раз отправлялась на прогулку. Накануне вечером и всю ночь не стихала гроза над лугами, и дождь смыл часть сена в реку. но утром засияло солнце, ослепительное после ливня, и воздух был ароматный и чистый. Проселочная дорога из прихода Телботейс в Мелсток велась по низине, и, дойдя до самого сырого участка, девушки убедились, что после ливня дорога на протяжении 50 ярдов залита водой, поднимающейся выше лодыжек. В будни это не было бы серьезным препятствием, а бутые в высокие сапоги с они преспокойно переправились бы в брод но сегодня день был воскресный суетный когда плоть стремится кокетничать с плотью и в то же время лицемерно притворяется будто поглощена высокими помыслами по этому случаю они надели белые чулки и тонкие ботинки нарядились в белые розовые и лиловые платья на которых видны малейшие брызги грязи и, стала быть, лужа являлась досадной помехой. Они слышали колокольный звон, а им оставалось пройти еще около мили. «Кто бы мог подумать, что река так разольется в середине лета!» — воскликнула Мэриан с придорожной насыпи, на которую они вскарабкались и где кое-как держались, надеясь пройти по склону и миновать лужу. «Нам туда не добраться. придется или идти вброд, или свернуть на Тернпайскую дорогу, и мы, конечно, опоздаем», сказала Ретти, беспомощно останавливаясь на насыпи. «А я всегда краснею до ушей, когда опаздываю в церковь, и все пялят на меня глаза», — заявила Мэриан. «Так и сижу вся красная до конца службы». И вот, пока они стояли на скользкой насыпи, за поворотом дороги послышался плеск, и вскоре показался Энджел Клэр, шагавший прямо по воде им навстречу. Четыре сердца ёкнули одновременно. Одет он был отнюдь не по-праздничному, что, впрочем, частенько случалось с сыновьями священников, строго следивших за исполнением обрядов. На нем был будничный костюм и высокие болотные сапоги. В шляпу он вложил капустный лист, чтобы защитить голову от зноя, а репей завершал его наряд. «Он не в церковь идет», — сказала Мэриан. «Да, к сожалению», — прошептала Тесс. Действительно, в ясные летние дни Энджел предпочитал, правильно или ошибочно, если воспользоваться осторожной фразой уклончивых краснобаев, проповедь природы, церковным проповедям. А сегодня утром он пошел посмотреть, сильно ли сено пострадало от ливня. Девушек он увидел еще издали, хотя они были так озабочены встреченным на пути препятствием, что его не заметили. Он знал, что в этом месте дорогу затопило, и им тут не пройти. Поэтому он ускорил шаги, придумывая как бы выручить их из беды, в особенности одну из них. Четыре девушки в светлых летних платьях, румяные, ясноглазые, приютившиеся на насыпи, словно голуби на скате крыши, были так очаровательны, что он на секунду остановился и залюбовался ими. Пока они шли, подолы их воздушных юбок смахивали с травы бесчисленных мушек и бабочек, которые, не находя выхода, бились в складках прозрачной материи, словно в клетке. Наконец, взгляд Энджела упал на Тесс, стоявшую позади всех. Она уже давно с трудом удерживалась от смеха, так что теперь, встретив его взгляд, не смогла придать лицу суровость и вся просияла. Он направился к ним, шагая прямо по воде, не поднимавшийся выше его сапог, и остановился, глядя на мушек и бабочек, попавших в западню. «Вы пытаетесь добраться до церкви?» — спросил он Мэриан, стоявшую впереди, и бросил взгляд на двух ее спутниц, избегая, однако, смотреть на тес. Да, сэр, и мы опаздываем, а я всегда так краснею. — Я вас перенесу через лужу. Перенесу всех четырех. Все четверо мгновенно вспыхнули, словно сердце у них было одно. — Вряд ли вы справитесь, сэр. сказала Мэриан. «Иначе вам здесь не пройти. Стойте смирно. Глупости. Вовсе вы не такие тяжелые. Да я бы мог перенести вас всех сразу». «Ну, Мэриан», — продолжал он, «обнимите меня руками за плечи. Вот так. Держитесь. Отлично». Мэриан опустилась на его руку и плечо, и Энджел тронулся в путь. Его стройная фигура издали казалась тонким стеблем, поддерживающим огромный букет. Они скрылись за поворотом дороги, и только плеск воды до да бант на шляпе Мэрион указывали, где они находятся. Через несколько минут он появился снова. Теперь была очередь из Хьюэт. «Он идет», — прошептала она, и по голосу они догадались, что губы у нее пересохли от волнения. и я должна обнять его за шею и смотреть ему в лицо, как смотрела Мэриан. «Ничего особенного в этом нет», — быстро сказала Тесс. «Всему свое время», — не обращая на нее внимания, продолжала Ис. «Время для объятий и время, когда нужно воздержаться от них. Сейчас мне на долю выпадет первая». «Ведь это из Священного Писания, Ис». «Да», — сказала Ис, — «в церкви я всегда прислушиваюсь к красивым изречениям». Энджел Клэр, который три четверти этой работы выполнял исключительно по доброте своей, подошел теперь к Ис. Она спокойно и мечтательно опустилась в его объятия, и он, мерно шагая, удалился вместе с ней. Когда его шаги послышались в третий раз, у Ретти так сильно забилось сердце, что она начала дрожать. Он приблизился к рыжеволосой девушке и, поднимая ее, взглянул на тес. Взгляд этот был красноречивее слов. «Скоро мы будем вдвоем». Ее лицо выдало, что она угадала его мысли. Она ничего не могла с собой поделать. Они давно без слов. понимали друг друга. Бедная маленькая Ретти, самая легкая нота, оказалась, однако, самой беспокойной. Мэриан была как куль с мукой, под тяжестью этого пышного тела он буквально шатался. Ис вела себя спокойно и рассудительно. Ретти оказалась клубком нервов. Однако он все таки донёс взволнованную девушку до сухого места, опустил ее на землю и вернулся. Тес через живую изгородь видела, что все трое стоят на пригорке, там, куда он их отнёс. Теперь была её очередь. Смущенно призналась она себе, что испытывает волнение от близости глаз и губ мистера Клэра, То самое волнение, за которое осуждала своих подруг, но только удесятерённое. И, словно страшась выдать свою тайну, она в последнюю минуту попыталась от него ускользнуть. «Пожалуй, мне удастся пройти вдоль насыпи. Я не так скольжу, как они. Вы ведь очень устали, мистер Клэр». «Нет, нет, Тесс», — быстро ответил он. Она не успела опомниться, как он уже держал ее в своих объятиях, и она прислонилась к его плечу. «Три Лии ради одной рахили», — прошептал он. «Они лучше, чем я», — великодушно ответила она, не отступая от своего решения. «Только не для меня», — сказал Энджел. Он почувствовал, что ее бросило в жар. На несколько секунд воцарилось молчание. «Вам не очень тяжело?» — робко спросила она. «О нет, попробовали бы вы поднять Мэриан. Вот это груз. Вы словно волна, согретая солнцем. А это пышное муслиновое платье — морская пена». «Это очень красиво, если я окажусь вам такой. А знаете ли вы, что...» Три четверти этой работы я проделал исключительно ради последней четверти. Нет. Не ждал я сегодня такого события. Я тоже. Вода поднялась так внезапно. Не о поднявшейся воде, думал он, и прерывистое ее дыхание свидетельствовало о том, что она его поняла. Клэр остановился и приблизил к ней лицо. «О, Тесси!» — воскликнул он. Щеки девушки горели, в смущении она не смогла смотреть ему в глаза. Тогда Энджелу пришло в голову, что он не вправе пользоваться случайным преимуществом, выпавшим на его долю, и он сдержался. Слова любви еще не сорвались с их губ, и в эту минуту промедление казалось... Желанным. Однако он шел медленно, чтобы растянуть оставшийся путь. Наконец он дошел до поворота дороги, и теперь трем остальным девушкам они были видны, как на ладони. Дойдя до сухого пригорка, он опустил ее на землю. Ее подруги смотрели на них задумчиво и внимательно. Она поняла, что они говорили о ней. Он торопливо распрощался с ними и ушел, шлепая по воде. Четыре девушки продолжали свой путь. Наконец Мэриан прервала молчание. «Да что и говорить. Куда нам до нее? Она уныло посмотрела на Тесс. «О чем ты говоришь?» — спросила та. «Ты ему больше всех нравишься. Больше всех. Мы это поняли, когда он тебя нёс на руках». Он бы тебя поцеловал, если бы ты хоть чуточку его подзадорила. — О, нет, — сказала Тесс. Прежнее веселое настроение развеялось. Однако не было ни вражды, ни злобы. Это были великодушные девушки. Они выросли в глухих деревушках, где фатализм глубоко пустил корни. И Тесс они не винили. Так угодно было судьбе. У Тесс... Сжималось сердце. Она не могла скрыть от себя, что любит Энджела Клэра, а любовь, внушенная им трем другим девушкам, быть может, еще усиливала ее страсть. Чувство это заразительно, и женщины особенно восприимчивы к такой заразе. И тем не менее сердце ее, изголодавшееся по любви, сочувствовало подругам. Тесс, честная по натуре, боролась со своей любовью, но боролась недостаточно энергично, и результаты не заставили себя ждать. «Никогда я не буду стоять вам поперек дороги», — объявила Тесс, вечером в спальне, обращаясь к Ретти, и слезы струились по ее лицу. «Но я ничего не могу поделать, милая. Вряд ли он вообще думает о женитьбе». Но даже если бы он захотел на мне жениться, я бы отказала ему, как и всякому другому. «Да что ты! Почему?» — удивилась Ретти. «Это невозможно. Но я буду откровенна. Даже если бы меня совсем не было, не думаю, чтобы он женился на ком-нибудь из вас. Никогда я на это не надеялась». «Никогда об этом не мечтала», — простонала Ретти. «Но как бы я хотела умереть!» Бедняжка, терзаемая чувством, ей самой не совсем понятным, повернулась к двум другим девушкам, которые только что поднялись наверх. «Мы опять будем жить с ней в дружбе», — сказала она им. «Она не больше нас надеется на то, что он на ней женится». Недоверие рассеялось. Они были откровенны и ласковы. Теперь мне все равно, что не делать, сказала Мэриан, настроенная очень мрачно. Я собиралась выйти за одного парня из Стиклфорда. Он дважды за меня сватался, но честное слово, я теперь скорее покончу с собой, чем выйду за него замуж. Ис, почему ты молчишь? Уж Коли говорить чистоту? — отозвалась Ис. — Сегодня я была уверена, что он меня поцелует, когда понесет на руках. И я тихонько прислонилась к его плечу и все надеялась, и ни разу не пошевельнулась. А он не поцеловал. — Не хочу я оставаться здесь, в Телботэйсе. Вернусь домой. Казалось, воздух в спальне вибрировал, насыщенный и безнадёжной страстью девушек. Они дрожали, словно в лихорадке, измученные чувством, навязанным жестокой природой, чувством, которого они не ждали и не хотели. Событие этого дня раздуло пламя, сжигавшее их сердца, и пытка была почти невыносима. Страсть стерла их индивидуальности. Каждая девушка была лишь частицей единого организма, именуемого полом. Они были так искренни и почти не чувствовали ревности потому, что надежды у них не было. Каждая наделена была здравым смыслом, не обманывала себя нелепыми фантазиями, не отрекалась от своей любви и не превозносила себя, чтобы затмить других. Полное признание щиты своего чувства с социальной точки зрения, бесцельность, самоуничижение, невозможность оправдать его в глазах цивилизованного общества, хотя оно вполне оправдано было перед лицом природы, самое наличие этого чувства, доставлявшего им мучительную радость… Все это преисполняло их смирением и достоинством, которого лишила бы их корыстная надежда выйти замуж за мистера Клэра. Они метались на своих узких кроватях, а снизу, где стоял пресс для сыров, доносилось монотонное капанье. Через полчаса раздался шепот: тес ты спишь?» Это был голос из Хьюэт. Тесс ответила отрицательно, и Ретти, и Мэриан вдруг сбросили с себя одеяло и со вздохом прошептали. «Мы тоже не спим. Хотела бы я знать, какова она. Та невеста, которую, говорят, приглядели для него его родители», — сказала Ис. Тесс вздрогнула. «Разве ему приглядели невесту? Я об этом не слыхала». «Да, ходит слух». Она ровнее ему, и ее выбрала его семья. Она дочь доктора богословия, который живет недалеко от Эминстера, где находится приход его отца. Говорят, он в нее не очень-то влюблен, но, конечно, он на ней женится. Знали они очень мало, но этого было достаточно для того, чтобы сейчас, под покровом ночи, строить мучительные догадки». и они заговорили о том, как он даст в конце концов своё согласие, думали о приготовлениях к свадьбе, о радости невесты, о платье ее и вуале, о ее счастливой жизни с ним, когда они со своей любовью будут забыты. Так беседовали они, грустили и плакали, пока сон не развеял их тоску. После этого открытия Тес уже не лелеяла глупой мысли, что в отношении к ней Клэра есть нечто серьезное. Это было летнее увлечение ее красотой, переходящая любовь ради самой любви и только. И терновым венцом, когда Тесс пришла к этому печальному выводу, явилось сознание, что она, которую он ненадолго предпочел всем остальным, она от природы более страстная, умная, и красивая, была с точки зрения общества менее достойна его, чем те другие, им незамеченные и более заурядные.